Глава 30. Адриан. Я за всю свою жизнь столько мёртвых ни разу не успокаивал, а они все пёрли, пёрли и пёрли, то полумёртвые, то полуживые, то от ограды до замка я дошёл за минут 5, зато обратный путь тянулся бесконечно долго, но мы продвигались вперёд шаг за шагом. Огнестрелы Марташа били без промаха. Ментал Мисарша шарахал так, что если бы не щит, наши мозги давно бы уже сплющило. Я сам покрывал окружающую нас толпу магией, волна за волной, и про себя постоянно взывал к Танатосу, потому что понимал, мои силы конечны, и силы Мисарша тоже. И огни стрелы надо перезаряжать иногда. Меня поддерживала ненависть к устроившему это всё уроду. И плевать мне на то, что когда-то в прошлой жизни это чудовище было моим отцом. А ещё очень помогало сознание, что рядом Анна, которой не должна прикоснуться ни одна из этих тварей. И вдруг, ещё даже не обернувшись, я почувствовал зомби слишком близко, опасно близко от нас. Женский вскрик полоснул по сердцу уже в тот момент, когда я резко оборачивался, упокоил мразь, посмевшую напугать мою женщину. ощутил спиной спину Марташа, услышал, как он прошептал: "Спаси нас, Егиен Шуэль". Сам тоже про себя подумал: "Таната, помоги, сволочь божественная!" и ударил из последних сил, стараясь покрыть тёмной волной упокоения как можно больше не домертвиццов. Марташ ударил одновременно со мной. Я знал, что он сильный менталист, такой же как Мисарш, просто не боевой. Он редко использовал ментал для нападения. только для защиты или для проникновения в разум. А тут он так шарахнул, императорскому прихвостню подобное силе ещё и не снилось. Главное, у меня самого будто открылось второе дыхание, и я снова принялся успокаивать тварь за тварью, а Марташ, отбросив в сторону один из разрядившихся огнестрелов, вздрогнул, услышав плач ребёнка. Я даже сначала не понял, что меня в этом плаче удивило, но Это был обычный детский плач, обычный. Скосив взгляд, я посмотрел на Анну. Она стояла, прижав совершенно здорового мальчишку к груди, а Мисар что-то ей объяснял, поддерживая сзади. Хорошо, если эти двое нашли способ вылечить хотя бы часть заражённых, потому что зомби поднимались не только здесь, не только в городке, который мы миновали вчера. Не только в деревушке у границы, но и в Эллерастюрде и в Дорсинюрде. По численности жителей эти два города почти не уступали столице. И что? Все, кто там живут, тоже превратятся в таких вот недалечей? Меня передернуло от омерзения, и я снова шарахнулся изо всех сил, понимая, что пока миссарж занята ней, единственная защита мы с Марташем. Так получилось, что мы вновь ударили одновременно. И я буквально физически ощутил сметающий всё на своём пути энергетический смерч, эпицентром которого была наша пара. И вдруг почувствовал ответную волну, не убивающую, как наша, а излечивающую, очищающую от следов мёртвой энергетики тех, кого ещё можно было спасти. Уже осознав, как можно увеличивать нашу силу, мы снова одновременно ударили, навсегда упокоивая мёртвых. и останавливая недоживых, на которых тут же пролилась целительная река от Анны и Мисарша. Не дожидаясь, пока выздоровевшие придут в себя и начнут извиняться, мы все помчались как гради. Марташ, перепрыгнув чуть раньше меня, через растянутые прути забрал мальчишку у Анны, подождал, пока она пролезет, вернул ей ребёнка, и мы вдвоём кинулись к мобилю. Он был цел и засады вокруг не оказалось. Я призывно махнул рукой, Одновременно упаковывая небольшую кучку преследователей, остальных мы, похоже, победили. Открыв заднюю дверцу, выхватил из рук девушки мальчишку, чтобы он ей не мешал. Пацан даже не пискнул, пока Анна быстро залезала в мобиль. Мисс Сарш, обижав, уселся с другой стороны. Закинув им ребенка, я плюхнулся рядом с Мартошем, и тот стартанул, выжимая максималку. На выезде из города нас встретил кардон военных, оцепивших зону заражения. Даже при наличии у нас машины начальника императорской охраны, нам пришлось пройти осмотр, после которого нам было позволено ехать дальше. Второй кордон поджидал нас через 4 часа бешеной езды у въезда в Дорсинь-Йорд. Странно, но хотя за рулём был Марташ, я не смог заставить себя даже закрыть глаза. Мальчишка спал, свернувшись в клубок на сиденье. Анна дремала, положив голову Мисаршу на плечо. Самый императорский прихвостень тоже всю дорогу смотрел в окно и молчал. Лишь когда мы подъехали ко второму оцеплению, он выдал: "О случившемся никто не должен знать. Ментальный щит у леди я восстановил, император мне верит и не будет заставлять его вскрывать. Но вас он не должен видеть. Вас вообще никто не должен видеть, пока вы не затрёте обычными воспоминаниями всё, что произошло, иначе я не смогу вас спасти. Вас задушат во сне по одиночке". Мы с Мартошем понимающие кивнули. Надо быть совсем тупыми, чтобы не осознать молитвы или просто случайной цепью событий чудом или совпадением, но мы стали магом смерти и магом жизни, парой избранных, а лице творением двуликового Бога на земле наследника метрона. Нам не нужна власть, процедил я, чувствуя, что начинаю злиться от безысходности. Я стал магом смерти. Магом смерти на службе империи. Как только об этом узнают мои коллеги, знаю, кивнул миссерш. Именно поэтому с чистой совестью попытаюсь вас спасти. Это не будет предательством по отношению к стране и моему императору. Мы снова замолчали. Внутри заражённого города нас пустили, но поглядывали как на сумасшедших. Был уже поздний вечер, но месарш, попросив ключи от моего мобиля, объявил, что должен позаботиться о ребёнке и отвести его в столицу. Я кивнул Марташу, называющую Анну, поеживающуюся от ночной прохлады, и он, поняв мой намёк, подхватил девушку на руки и понёс через лес, объясняя ей на ходу, что я сейчас их догоню. Спящего мальчишку месарш осторожно перенёс на заднее сиденье моего мобиля. Вы сможете спасти её? Поинтересовался я, едва мы остались вдвоём. Да, здесь не будет никаких проблем, кроме её привязанности к вам. Она невинная жертва обстоятельств. Мало того, она сильнейший тёмный целитель, который сможет излечить всех заражённых. Я завтра отвезу её во дворец, представлю ко двору. У леди Анны впереди великое будущее, которому может помешать слишком близкое знакомство с магом смерти. Я согласно покивал Чувствую, как начинает тоскливо ныть сердце. У меня было много женщин. Из-за расставаний с некоторыми я переживал, про каких-то забывал на другой день, но так плохо мне ещё ни разу не было. А Мартус выдохнул я, заставив себя успокоиться. Лорд ты лишь верный слуга императора. В его преданности нет никаких сомнений, единственная его слабость это вы С сочувствием глядя на меня, произнёс Мисар, и тут же уточнил: "Но с ним вам сейчас нельзя расставаться. Я уверен, спасение от проклятия заключено не только в вас и в вашей возросшей силе, но и в единении, которое вы продемонстрировали с вашим другом". Я снова понимающе кивнул. "Вы же сами, лорд Галиш, бесценны для империи, пока проклятие мёртвого короля висит над ней как топор палача. А вот потом Потом только добровольное сотрудничество с моей службой сможет гарантировать вам условно долгую жизнь. Прозибание в замке, в заточении от приказа до приказа, процедил я сквозь зубы. Именно так. Большего я не смогу вам пообещать. Но у вас будет хорошая плата в отличие от вашего предшественника. Однако вам обязательно придётся позаботиться о потомстве. Я ничего не стал отвечать на это заявление, швырнул прихвостню императора ключи от мебели и побрёл домой. Усталость физическая была огромная, но сил не было по другой причине. Я являлся источником опасности для друга и любимой женщины. И я знал, что сами они от меня не откажутся, значит, придётся об этом позаботиться. Ставить крест на себе и своей жизни я не собирался, но понимал, что спокойствия и стабильности я точно не смогу предложить. И ещё Чем меньше у меня зависимостей и слабостей, тем легче. Мартыша я уже подставил, о нём знают все и светлые, и тёмные. А вот о моей привязанности к Анне знает пока только Мисарж, и он очень хорошо показал, как легко этим можно пользоваться, удерживая меня на коротком поводке рядом с ним. Больше я никому не позволю манипулировать мной через мои чувства, никому. В замке было тихо. Странно. Мы не ели целый день, но даже думать о еде не хотелось, и спать не хотелось. Хотя и зашёл в свою комнату, избежав соблазна заглянуть к Анне. На тумбочке у кровати меня поджидало кольцо, массивный серебряный перстень с искусно сделанным узором, выпуклой витой лазой в сплетении листьев, в который прячется императорский герб, врезанный в чёрный алмаз, самый дорогой камень Ульганэша. Не удержавшись, я надел его на безъименный палец. Именно от него отходит и достигает сердце тончайшая нить внутри тела, поэтому обручальные кольца принято носить на этом пальце. И Лорант Джалаш не был исключением. Этот перстень был на нём в тот день, когда он вышел во двор спасать свою семью, захваченную его светлым собратом, второй половиной, как Марташ для меня. Я постоял у окна, глядя в темноту на сад, При свете луны он выглядел скорее загадочным, чем мёртвым. Надо будет попробовать его возродить. Вдруг с помощью нашей новой силы это получится. На одной из старых лысых веток приземлилась сова, огляделась вокруг, ухнула. Отвернувшись, я кинул взгляд на кровать и понял, что уснуть один не смогу. Напиваться с Мартышем не хотелось, да и Ладно, в последний раз. В последний раз же можно, а потом Потом думать о том, что произойдёт потом, было больно. Физически больно. Да и зачем? Я вошёл к Анне без стука. Девушка сидела на кровати и крутила в руках кольцо, очень похожее на моё. Посмотрела на меня счастливая, хоть и безумно уставшая, выдохнула: "А я тут тебя жду. Почему так долго? Всё хорошо?" И я понял, что больно после того, как я разрублю нашу связь, будет не только мне. И легче мне от этой мысли почему-то не стало.